Прежде чем завершить свой обход, Вигонь бдительно покосился на нескольких известных ему профессоров цыганского факультета, как называл он шулеров, всегда готовых в нужный момент вытянуть из рукава пятого туза и подменить колоду крапленными картами. Остановился он и для того, чтобы учтивейшим образом раскланяться с Доном Раулем де Лапосса и Дальго, происходящим из весьма состоятельной семьи. Обстоятельство, которое не то что не мешало, а весьма помогало ему вести наибеспутнейший образ жизни. Дон Рауль, человек твердых правил, всегда появлялся в игорном доме непосредственно после визита в дом публичный, что на улице Франкос, где также был завсегдатаем и дорогим гостем, и играл ночь напролет, а в семь утра шел к заутренне в церковь святого Хиннеса. За его столом эскуда текли рекой, а вокруг всегда толкалась орава прихлебателей, которые снимали нагар со свечей, подавали вино, и даже в тех случаях, когда дон Раулю везло, и он боялся отлучиться, чтобы не спугнуть удачу, подносили урыльник. За это с каждого сорванного куша они получали законное вознаграждение, ареал или два». Виганя успокоило что сегодня вечером Дон Рауль был в компании Маркиза де Абадеса и еще нескольких друзей, ибо едва ли не каждый день трое-четверо темных личностей поджидали его у выхода с тем, чтобы облегчить ему бремя выигрыша. Бегу Аллатристы поблагодарил хозяина и одним духом опростал кувшин. Небритый и осунувшийся, скинув калет, но не сняв сапог, сидел он на топчине в особой комнатке, оборудованной Хуаном Виганем, чтобы можно было отдохнуть и через жалюзи, оставаясь невидимым, наблюдать за тем, что происходит в игорной зале. Шпага на табурете в головах, заряженный пистолет поверх одеяла. Кинжал под подушкой и тревожный взгляд, время от времени устремляемый сквозь деревянную решетку, свидетельствовали о том, что капитан готов к любым неожиданностям. Через маленькую, едва заметную дверку можно было попасть в коридор, а оттуда прямо на площадь Пласа Майор. Хуан заметил, а латристо устроился так, чтобы в случае необходимости мгновенно собрать свою амуницию и начать стремительную ретираду. За последние двое суток капитан впервые прилег и забылся сном крепким, но чутким, ибо Вигань, появившийся в этой комнатке с вопросом «не надо ли чего?», прежде всего увидел уставленное себе в лоб дуло пистолета. Алатриста ничего не спросил и, стало быть, ничем не показал, какое нетерпение его снедает». Вернул Виганю пустой кувшин и выжидательно уставился на него зеленоватыми неподвижными глазами. От тусклого света масляной плошки, горевшей на столе, зрачки их были расширены. — Будет ждать тебя через полчаса, — промолвил отставной сержант. — У церкви святого Хиннеса. — Как он? — Вполне. Эти два дня он провел в доме своего друга, герцога де Мединосели. И никто его не трогал. Глашатые не объявили о том, что он разыскивается. Ни полиция, ни инквизиция за ним не следят. И вообще, вся эта история, покуда не всплыла. Капитан задумчиво покивал. Что ж, ничего странного, все закономерно. Инквизиция такое ведомство, что в колокола звонить не станет, покуда концы с концами не сойдутся намертво. А дело-то пока брошено на полдороги. И не есть ли полное отсутствие новостей частью хитроумного замысла? Ну, а что говорят на паперте Сан-Филиппе? Передают друг другу слухи, и Вигонь пожал плечами, что, мол, у ворот бенедиктинской обители случилась драка и есть убитые, но считают, что устроили это поклонники кого-то из монашек.